Доброго времени суток, уважаемые слушатели. Начну с непривычного. Я вас благодарю за то, что вы есть. За то, что вам голову пришло включить этот диск или что там у вас сейчас работает. Спасибо вам за то, что вам хватило терпения дослушать до этого момента и не переключить дальше. Мы все очень привыкли к тому, что благодарим людей всегда за что-то. Ну, например, за то, что они нам что-то сделали или не сделали. И, как правило, это бывает тогда, когда это что-то уже прошло, как постфактум. Я и вправду вас благодарю. Не наперед, и не авансом, и не за что-то, а просто так. Не потому, что вы есть такой, как вы есть. Я вас благодарю и точка. Дарю благо. Просто так. Итак, начнем с самого начала. Меня зовут Зимулич Иван. Я тренер. Тренер и владелец тренинговой компании «Выбор». Тренингами я занимаюсь уже более семи лет. Несколько лет назад мне в голову пришла мысль начать собирать притчи интересные метафоры. То, что вы услышите, это результат скрупулезного отбора из десятков сотен притч, которые я слышал, читал, находил. Притчи на этом диске – это квинтэнсенция тех идей и мировоззрения, которые используются на моем тренинге «Выбор». Почему именно аудиоформат? Ну, этому есть много причин. Во-первых, мы живем в эпоху цифровых технологий и бла-бла-бла. Во-вторых, бла-бла-бла. В-третьих, да не знаю. Просто мне так захотелось. Это и есть мой выбор. Может быть, вы, слушая этот диск в машине или где-то на утренней пробежке в наушниках плеера, делая что-то привычное для себя, вдруг услышите что-то ценное. И то, что вы делаете, чуть-чуть изменится. Это и есть моя цель на этом диске. Ну, что-то я затянул с предисловием. Переходим к делу.